Елизавета Крамер не ждала, что незнакомец в маске снова ворвется в мою жизнь. Я думала, ночным приключением все ограничится. Страшно представить, сколько я вчера выпила и что могла наболтать. Исключительно крепкий организм и любовь к активированному углю спасли меня от похмелья, но все равно ночь, помню, смутно. и ведь даже не помню толком, как он выглядел. Алкоголь, полумрак, бешеная скорость, захлестнувши эмоции. Помню только вкус его губ, умопомрачительный запах и сильные руки на своей... на своих... — Надо же! Это вы! — раздалось удивленное замечание и вывело меня из непозволительного забытья. Лидия Ивановна профессионально улыбнулась, указывая на диван. — Присаживайтесь. Андрей Михайлович пока занят. Как освободиться, я вас приглашу. Смотрю, ты быстро вжилась в роль. Без обиняков заявила женщина. Низкого роста, с короткими кудрявыми волосами пшеничного цвета, пухленькая и такая злобная. Она напоминала мне разъярившегося пуделя на диете. Агрессивного, потому что голодного. Я ведь по тебе особые ремарки сделала. Раздутое самомнение, эгоцентризм. Отсутствие дисциплины, неумение подчиняться и слушать руководство. Смотрю, предыдущие помощницы великолепно подчинялись и слушали руководство. Боюсь, у вас с Андреем Михайловичем несколько разные мнения насчет того, кто ему необходим. Но, пожалуйста, как войдете в его кабинет, не забудьте поделиться своим, несомненно, высоко квалифицированным мнением в отношении меня. Женщина побагровела от злости и навалилась на мой стол, который, кстати, послушный Захарченко, как надо, развернул. Хоть на что-то сгодился, шельмец. «Да как ты смеешь, мерзавка! Я в этой компании десять лет работаю, с момента ее основания. Да я видела Андрея еще зеленым совсем, когда он начинал с кучкой энтузиастов и папиным капиталом. Да меня его мать лично на это место поставила». Выпалила она в приступе ярости. «Выдержка, Лидия Ивановна, на вашей должности, необходима серьезная выдержка», произнесла без шуток или иронии. «В вашем случае должностная протекция сыграла злую шутку с Андреем Михайловичем. Если он не может уволить вас за непрофессионализм, это не значит, что вы не должны стараться качественно выполнять свои функции. Не знаю, за что вы меня так не взлюбили, но я вам не враг, и вот... Положила перед женщиной коробку с бизе, которую купила как раз для девочек из отдела кадров. Насчет своего незнания причин ненависти ко мне, конечно, слукавила. Лидия Ивановна входила в тот самый возраст, которого с содроганием ждет каждый из нас. Климакс? Чур меня. Улыбнулась уже сочувствием, напрочь игнорируя испепеляющий взгляд. И не такой видела. Знаете, в чем секрет успеха любой крупной компании Лидии Ивановна? В людях? Во мне, в вас, в таких, как Суворов и Захарченко, в таких, как охранник Злотов или клининговый менеджер Агафи, от того, насколько мы все, каждый в своей узкой отрасли, профессионально, без личной эмоциональной окраски, выполняем свою работу, зависит будущее, Аскера. А теперь ответьте на вопрос. «Вы правда считаете, что я неподходящая кандидатура в помощнице Майеру?» Если бы не Громов, Лидия Ивановна наверняка бы ответила, но глава службы безопасности нас прервал. «Андрей Михайлович, пришла Пушицкая. Вы готовы ее принять?» «Пусть проходит». Поджав губы, женщина взяла предназначенную ей коробочку и двинулась в кабинет руководства. «Оливковая ветвь принята». Зашла в кабинет вместе с начальницей кадрового отдела, прибралась на журнальном столике и вернулась на свое рабочее место. В том, что Пушицкая станет жаловаться, не сомневалась. В реакции Майера, в принципе, тоже. Конечно, я всегда оставляю возможность непредсказуемого результата, но в данном случае ни малейшего волнения не испытывала, потому занялась своими прямыми обязанностями. Что я знаю об итальянцах? Они эмоциональны, даже чересчур. Спыльчивые и обидчивые ценят Италию, свою семью, доброе отношение и вкусную еду. Глава делегации за приносом встречи не расстроился. О каком расстройстве может идти речь, когда специально для них организован тест-драйв последних моделей Аскера, еще не поступивших в продажу, с последующим обедом в самом шикарном ресторане Сочи? Я преследовала две цели – оттянуть встречу и сделать их более сговорчивыми. Сытый и довольный клиент. Податливый клиент. Отправила Лере СМС. Нужны красивые девчонки со знанием итальянского. Срочно. Каждой по 10 тысяч и бонус. Знакомство с богатыми иностранцами. Следом скинула адрес и форму одежды. Будет сделано. С чувством выполненного долга взялась за текущие дела. Мне неизвестно состояние здоровья Майера, поэтому необходимо записать его на комплексное обследование. Я потеряла Ирвина и не собираюсь терять Андрея Михайловича. Нет. Большинство заболеваний сегодня поддаются лечению, если их выявить на ранней стадии. Майер работает на износ и не следит ни за своим рационом, ни за состоянием здоровья. Исправлю. Вот завтра же. Один момент, он ни за что не согласится тратить рабочий день на осмотры, знаю я таких. Значит, нужно совместить по времени с каким-то событием, которого он хотел бы избежать. Что-то личное, потому что в профессиональном плане он все проблемы встречает грудью. Кажется, вчера в Инстаграме его бывшая жена что-то писала о путешествии в Россию. Через 10 минут, довольная собой, я вписывала в еженедельник босса визит в частную клинику на пол первого». Но все правильно. Судя по совместной фотографии Натальи Боярской с бывшим мужем и подписи «Сочинские девчонки, завтра кутим!» В Россию она прилетает, соответственно, уже завтра. Единственный прямой рейс с местами премиум-класса прибывает в час от аэропорта до главного офиса Аскер полчаса. В том, что Наталья первым делом поедет сюда, не сомневаюсь. Она все еще любит бывшего мужа и не упускает возможности устроить ему скандал по приезду. По поводу и без. СМИ, опять-таки, обязательно презентуют это событие под неприглядным соусом. Аскер, не нужны скандалы. В клинике выразили готовность провести полную диагностику в названное время. Дело сделано. Теперь осталось обновить данные в программе, чтобы они отразились у Андрея Михайловича. И все. Из кабинета босса Лидия Ивановна выходила недовольная, смотрела на меня волчицей, но очередную перепалку затевать не стала, лишь сухо обронила, что мой контракт будет готов к вечеру и все необходимые документы тоже. Если к вечеру, значит, в стандартный договор будут внесены какие-то правки. Внимательно ознакомлюсь с документом, прежде чем поставить свою подпись. Дело было не в проворот, учитывая, что предыдущие секретарши особо не трудились структурировать корреспонденцию, контракты, тендеры, коммерческие предложения, заявки, счета фактуры и все остальное. Все это сваливалось кучей в разные папки и хранилось в огромном шкафу. Справлюсь ли до полуночи? Меня одолевали сомнения, потому сбросила Лире дополнительное смс с просьбой привезти после работы маску, наряд и косметику. В офисе я сухая, чопорная леди с зализанными волосами, естественным макияжем, в строгой одежде. Но той ночью я была иной, свободной, дерзкой, раскованной. Возможно, мне это необходимо. Не знаю. Некогда об этом думать. Вот уже и вызов от босса на коммуникаторе мигает. Елизавета Павловна! Раздался недовольный голос из переговорного устройства. Это что? Боюсь, что не умею читать мысли, Андрей Михайлович. «Досадное упущение». «Не справлюсь». Быстренько прикинула свои последние действия и поняла, что босс имел в виду. «А, вы об этом?» «Сводное расписание, Андрей Михайлович. Все, что вы внесете в программу, отразится у меня. Все, что внесу я, сразу же у вас. Плюс я поставила напоминание». «Допустим, я все могу понять. Особые европейские методы и так далее, но вмешательство в мою личную жизнь недопустимо». — Кажется, вы мне буквально сегодня обещали, что этого не будет. Перепроверила расписание, ответила. — Не вижу нигде пометки переспать с боссом. Коммуникатор отключился, а из смежного кабинета донесся смех. Признаться, я и сама сдержала смешок едва-едва, хотя понимаю, что высказывание граничило с этическим проступком. Вскоре снова раздался серьезный начальственный голос. — Елизавета Павловна, завтра в час тридцать. «Ах, он на приеме доктора. Работаем, Лиза». Внесла исправление. Встреча с Натальей Боярской. Все последующие дела вычеркнула. Отчиталась. «Все исправлено, Андрей Михайлович. Вы правы, не следовало вмешиваться в вашу личную жизнь без...» «Даже у Громова нет этой информации», — перебил он. какую разведку вы работаете?» «Всего лишь Инстаграм и раздутое эго». Прилетает она в час. От аэропорта до офиса примерно полчаса. Как раз в полвторого будет у вас. Мне заказать столик в ресторане или еду на... Я тут подумал, мне давно следует заняться своим здоровьем. Отличная идея, Андрей Михайлович. Как насчет полного обследования завтра в полвторого? Меня устроит. Коммуникатор отключился. А я сидела и радовалась своей первой настоящей победе в войне под названием «Укроти босса». Ну, на самом деле я понимала, что Майер не мужик с плеткой, не тиран, не садист, не изверг. Обычный себе человек со своими принципами и тараканами, жесткий в управлении, острый на язык, особо не церемонился с подчиненными. Я не планировала сделать из него подкаблучника. Я планировала медленно войти в его жизнь, стать незаменимой, нужной, важной и значимой. С этого дня мы связаны. И заботиться об Ирвине — мой долг, потому что, испугавшись последней мысли, я потянулась к сумочке за таблетками. Кажется, я снова начинаю терять контроль. Дрожащей рукой достала выписанную психотерапевтом пилюлю, запила целым стаканом воды, вдохнула, Выдохнула. «Все хорошо. Мне просто нужно отвлечься. Это стресс на новом рабочем месте и необходимость завоевывать авторитет. Я справлюсь. Как всегда справлялась, ведь я, Елизавета Крамер». Подбодрив себя, вернулась к рабочему столу и до обеденного перерыва не поднималась, отвечая на звонки, занимаясь рабочей перепиской, выполняя мелкие поручения босса. Ровно в час я буквально приказала Майеру отправиться на обед, заявив, что отныне так будет всегда. «Вы снова это делаете?» Подняв на меня тяжелый взгляд, заметил мужчина. «Не вторгайтесь в мою личную жизнь, Елизавета Павловна, и тогда, думаю, у нас с вами все может получиться. Позволю себе напомнить, я, ваша личная помощница, и моя основная задача – планирование и оптимизация вашего графика». Работа никуда не убежит. А работа на голодный желудок снижает эффективность и продуктивность деятельности. Вы тратите больше времени на обычные дела. К тому же, организму требуется отдых. Это чистая физиология. Закончили? Сузила глаза и склонила голову на бок. Победа была так близка. Заказать еду в офис? Я этого категорически не одобряю, но перемены можно вводить постепенно. Боюсь, на обед у меня нет времени. Мужчина поднялся и накинул на плечи пиджак. — На тринадцатом заводе авария мне необходимо присутствовать. Обед подождет. — Мне поехать с вами? — Нет, останьтесь. — Там вы ничем не поможете, а в офисе полно дел. Уже в моем кабинете, произнес начальник. Оценил перестановку, необычный порядок. Кивнул и хотел выйти, но я задержала. — Тогда хотя бы это возьмите. Выудила из своих вещей бумажный пакет с бутербродами. «Красной рыбой масло полезно для сердца и мозга, хорошо утоляет голод и...» «Что? Эмерсоновы тоже делали бутерброды?» Пакет принял без возражений, выудил один бутерброд и попробовал. «Не было необходимости. В отличие от вас, он быстро оценил возможность и эффективность обеденных перерывов». «Ни за что не поверю в отсутствие «но», — проживав, заявил проницательный босс. Если вы имеете в виду присутствие партнеров по бизнесу за столом, то легкая беседа на деловые темы обеду не помеха. Я подумаю над вашим предложением. Пообещал он и скрылся в коридоре. Ну что ж, все складывается куда лучше, чем я планировала. Самой победы так и не удалось. На свой перекус я отдала начальнику, потом чашка кофе с печеньем, и я снова в строю. Это было необходимо, учитывая, что двери в приемную хлопали каждые 15 минут. Андрей Михайлович был нарасхват, и я всерьез задумывалась о том, чтобы предложить ему делегировать некоторые полномочия. Впрочем, стараясь впихнуть всех страждущих в совершенно нерезиновый график встреч Майера, я поняла, что заменить его попросту некому. Так сложилось, что мой босс не просто административный работник, который ставит подписи, на нем завязано все. Он и инженер... И маркетолог, и в логистике у него свои видения, и в сфере инвестиционного развития. Как только успевает, тот еще вопрос, а на день рождения планирую подарить ему дополнительную пару рук, явно не помешает. Контракт на работу Лидия Ивановна принесла лично, наивно полагая, что подпишу его, не читая. Пришлось ее разочаровать, но смягчить разочарование чашкой чая. В ее возрасте кофе вреден для давления. Женщина внимательно рассматривала меня, попивая душистый напиток, но этот взгляд из-под лобья не работал. — Скажите, почему на самом деле вы решили пойти в Аскер? С вашим-то резюме могли выбрать любую крупную фирму в Европе. Чем плоха компания, которой вы отдали лучшие годы своей жизни? — подарила Лидии Ивановне самую обаятельную улыбку чем отбило всякое желание задавать вопросы. А ответ крылся на поверхности. Я работаю не ради зарплаты. Работа отныне для меня все. И уж если посвящать себя, то только хорошему человеку. В Европе все напоминает об Ирвине. В России нет. Здесь я родилась и выросла. И здесь все настолько сильно отличается от Испании, что я хотя бы могу дышать без боли. А Майер – такой человек, который мне сейчас нужен. Трудоголик. Он больше времени проводит на работе, чем дома. Разведен, но открыт к общению. Неоднократно замечен на званых вечерах с разными женщинами. Хороший друг и преданный бизнес-партнер. Пожалуй, последний меня и подкупил. Я разрывалась между Дроздовым, владельцем крупной строительной фирмы, и Майером. Но только Майер рискнул репутацией бренда, чтобы спасти партнера. Драздов в аналогичной ситуации умыл руки, поэтому, посвящая свою жизнь кому-то, нужно выбирать с умом. Договор оказался великолепным во всех отношениях, начиная с зарплаты, заканчивая сроком действия с автоматической пролонгацией, если продержусь год. Последним не сомневался. Чтобы избавиться от меня, нужно что-то большее, чем недовольный взгляд и постоянно хлопающие двери оставила подпись и передала бумаги Лидии Ивановне. «Отвечая на ваш вопрос, Майер — хороший человек, но, как любая творческая личность, нуждается в ком-то, кто поможет организовать и упорядочить его деятельность. Этим человеком являетесь вы? У вас сомнения?» Забрав папку, женщина молча покинула мой кабинет. Дальше день проходил более-менее размеренно, хотя ко мне все же чистили даже зная, что Майера на месте нет. В конце концов, один из менеджеров признался, что им просто любопытно познакомиться с новым секретарем босса, который не такая, как остальные, и это точно продержится, и вообще больше мужик, чем баба. Последняя особо позабавила. А по какой причине я должна, как вы выражаетесь, не продержаться? Так ведь Майер — монстр! Громогласным шепотом объявил некий Эдуард, судя по надписи на бейдже. И в чем это проявляется? Мне во всех красках расписали, что любовь к дисциплине среди подчиненных, жесткая политика в отношении ее нарушителей и высокие требования к профессиональным качествам автоматически превращают руководителя в монстра. Знаете, Эдуард, сейчас вы утняли 15 минут моего и своего рабочего времени. У вас как? с арифметикой. «Да — Да неплохо, — сознался он тогда, — вы в силах самостоятельно сосчитать, сколько это будет в рублях, а затем явиться в бухгалтерию и написать заявление о добровольном вычете в пользу Аскера этой денежной суммы из вашей зарплаты. Эдуард истерично усмехнулся, побледнел, наткнувшись на мой суровый взгляд, икнул, попятился к двери, запнулся, кинулся со всех ног, и, о чудо, больше желающих поглазеть на не такую, как все остальные, и это точно продержится, не нашлось. Зато в общем чате появилось упоминание о некой драконессе, которая драконит работников на пустом месте и сожрет главного монстра целиком, не подавившись. Ну что ж, страна у нас свободная, а чат – дело полезное. Работникам необходимо где-то пар выпускать. Это непреложный закон психологии. Настроение повысилось, а от полученной смс и вовсе прекрасным стало. Почему Альберто Батичелли признается мне в любви и просит вашей руки? Номер неизвестный, но, судя по упоминанию, Батичелли, пишет Майер. С личного? Потому что рабочий сотовый у меня записан. Вы. Проявили неслыханную щедрость – три тысячи долларов за обед для делегации сущей пустяки. Сколько? Они ели вместе с костяным фарфором и столовым серебром? Да ерунда. Вы получите контракт и по более выгодным условиям, чем изначально. В противном случае побрею на налосом. Тишина не удержалась и добавила ехидные замечания. Вы только при встрече улыбайтесь и не забывайте обниматься, они это любят. Как представлю переговоры, так смеяться хочется. Ну, знаю я итальянцев. Настатки обеда приволокут в переговорную. Формальных бесед уже не будет. Альберта мне звонил уже веселый и довольный жизнью. Обещал, что прямо вот завтра же, после подписания договора, в Италии лично заложат фундамент для первого завода по производству аскеров. Где-то между Ламборджини и Феррари. А вот входящий вызов от босса я не предвидела. <музыка> да, Андрей Михайлович. Считаю, что подобные вещи необходимо сообщать лично. Строго заявил он. Поскольку вы моя помощница, а не секретарь, — Было бы нечестно лишать вас удовольствия присутствовать на переговорах? — Ах ты ж хитрый лис. Знаете, я совершенно не обижусь, если... — Это мой приказ, Елизавета Павловна. Кроме того, учитывая вашу репутацию, опыт, а теперь еще и зарплату, считаю, переговоры тоже лучше провести вам. Не думаю, что мое присутствие вообще потребуется. Вы прекрасно справляетесь. Открыла рот, желая возразить... Но возражения застряли в горле. Чем босс тут же воспользовался? «Меня радует ваша инициативность. Рад, что вы согласились». И отключился. «Нет, серьезно? Ну, Андрей Михайлович, ну, дорогой, вы за это еще поплатитесь. На самом деле перспектива переговоров с итальянцами меня ничуть не пугала. Итальянский я знаю, суть вопроса тоже. Но очевидно же, что босс решил вернуть мне мою же подачу. Впрочем, Майер все же придет, в этом я ни капли не сомневаюсь. Судя по голосу, проблему на заводе он уже решил, а фоновые звуки говорили, что едет обратно. Сопровождение, присланное Лерой развлекать наших партнеров, отчиталось, что делегация веселая, сытая и довольная, тоже направляется в Аскер. «Самое время подготовить переговорную, необходимые материалы и доказать, что я не зря ем свой хлеб». Золотой, судя по гонорару, чуть большему, чем я получала у Эмерсона. Кто-то заинтересован в моей кандидатуре, стоит полагать, и это заставляло улыбаться. А мне казалось, я на это уже не способна.